Глава 42. Сидя в форде, Арил смотрела на мужиков. Они выстроились в два оборонительных рубежа, которые можно быстро переиграть на наступательный сценарий. Одеты в самопальную форму, камуфляжные штаны, майки без рукавов. По большей части крупные, с заплывшими жиром, накачанными жимом лежа грудными мышцами и плечами, со здоровенными брюхами и все нацелили на нее снайперские винтовки, дробовики, пистолеты и МП-5. Когда они откроют огонь, к чему казались готовыми сию же секунду, первый же залп сметет ее напрочь. Не так, Крил представляла свою смерть, ни от рук скотов, не успевших подняться над пещерными людьми даже на одну эволюционную ступень. Вдали раздался взрыв. «Должно быть занялся сарай», — подумала она. «Коснулась пистолета. Можно врезать по газам и рвануть прямо на них, но шансы прорвать заслон невелики». Молниеносный мысленный подсчет показал, что вероятность ее выживания не превышает пяти процентов. Потом послышалось гудение двигателей позади, бросив взгляд в зеркало заднего вида, Рил увидела еще два пикапа и еще десяток ополченцев, высаживающихся менее чем в сотни ярдов позади нее. Теперь она не только уступает им в огневой мощи, но и окружена. Вероятность выживания только что упала до нуля. Достав пистолет, Джессика выбралась из машины, решив не сдаваться без боя. Этого от нее не дождутся. Мужики тщательно прицелились, и их пальцы легли на спусковые крючки. Она в самом центре смертоносной зоны обстрела. Рил чуть тряхнула головой и даже сумела выдавить улыбку. «Финита!» — шепнула себе под нос. «Нахер вас!» — крикнула она во весь голос ополченцем, поднимая пистолет наверняка в последний раз. «Вот тут-то...» — и грохнул первый взрыв. Пойманная врасплох, Рил инстинктивно бросилась на землю и закатилась под машину. Первым делом подумала, что какой-нибудь дебильный ополченец выронил гранату, подорвавшись на ней. И когда она бросила взгляд назад, дело именно так и выглядело. Пикапы перед ней пылали, а люди частью были убиты, частью контужены, а частью разбежались. Но тут же уголком глаза она заметила, что с гребня слева от нее сделан выстрел, попавший в борт одного из пикапов у нее в тылу. Бензобак полыхнул, и двухтонный автомобиль подлетел на три фута в воздух, разбрасывая во все стороны смертоносные ошметки металла. и осколки выпустили кишки прямо на месте, и они повалились, навсегда лишившись шансов повоевать снова. А остальные подняли пальбу, по льбу, но стреляли не по ней, а по гребню. Рил выглянула из-под машины. Солнце било прямо в глаза, но она сдвинулась чуть правее и слепящее свечение исчезло. Вытащив из кармана бинокль, Рил поднесла его к глазам и принялась крутить колесико фокусировки. Увидела дуло снайперской винтовки. И не просто снайперской винтовки. У нее самой точно такая же. Индивидуальная подгонка. Заказчиков такого оружия можно перечесть по пальцам одной руки. Винтовка выстрелила раз, другой, третий. Поглядев назад, Рил увидела, как трое трупами повалились на землю. Снова устремила взгляд на гребень. Снайпер двигался настолько быстро, буквально прильнув к земле, что напоминал охотящегося ягуара. Челюсть Рил отвисла. «Уил — Уилл Робби! Она подивилась его способности маневрировать на пересеченной местности настолько плавно. Затем удивилась, что он покидает выгодную позицию на высоте. Но следующие его действия прогнали ее изумление. Он выпустил пулю в бак второго пикапа у нее в тылу. Робби пришлось переместиться, чтобы бак оказался в секторе обстрела. Должно быть, он зарядил зажигательные патроны, потому что бак этой машины тоже взорвался. Еще трое погибли на месте, а уцелевшие, что из духу, бросились в отступление по дороге, быстро скрывшись вдали. Остановившись, Робби развернулся и открыл беглый огонь из своей снайперской винтовки по оставшимся у переднего заграждения. Захват цели и выстрел. Захват и выстрел. Это выглядело естественно и ненатужно, как дыхание. Рил отсчитывала каждый выстрел, и с каждым выстрелом падал человек. Роби не промахнулся ни разу. Это было избиением младенцев. Они залегли и начали отстреливаться. И хотя пребывали в численном большинстве, все выглядело так, словно превосходящая огневая мощь на стороне Роби. Ополченцы палили почем зря, адреналин и страх практически перечеркивали их шансы попасть хоть куда-нибудь, а Робби целился и стрелял с невозмутимой результативностью, будто в видеоигре, где можно нажать на кнопку сброса и перезагрузки, как только вздумается. Не прошло и минуты такой бойни, как оставшиеся ополченцы обратились в безоглядное бегство. На месте остались только они двое. Рил смотрел на Робби. Он стоял на холмике, смотрел на нее сверху вниз. Она вышла из-за пикапа, небрежно держа пистолет сбоку. Он бросил винтовку. Его глок был у него в правой руке, тоже расслабленный. Окинув взглядом горящие остовы и мертвые тела, Рил снова поглядела на Роби. «Спасибо!» Сделав еще несколько шагов вперед, Уилл остановился на почти ровном грунте в шестидесяти ярдах от нее. Оба прекрасно знали одно. Сойдись они еще на двадцать ярдов и окажутся в радиусе поражения глоков. Ты мог просто позволить им убить меня, сказала Джессика. Больше двадцати против одного дело верное, а твои руки чисты. Этого в моих планах не было. Робби посмотрел на одного из покойников. Кто они? Ополченцы. И притом не очень умелые. Он кивнул. Это ты убила Джейкопса и Гелдера. Приблизившись на несколько ярдов, Рил остановилась, посмотрела на руки Робби. Они даже не шелохнулись, но чтобы ситуация изменилась и Глок выстрелил, нужна едва ли секунда. — Как ты догадался явиться сюда? — спросила она. — Друг моего друга. Не знал, будешь ли ты здесь или нет. Искал Веста. — Зачем? — Потому что ты искал его. Рил не отозвалась ни словом, просто смотрела на ствол в его руке. — Больше не надо посылать загадочные СМСки Джессика. — Я здесь. Так поведай же мне, что за чертовщина творится. — Дело запутанное, Уилл. — Тогда начнем с простого. Ты их убила. Робби прошел вперед еще на пять ярдов. Теперь оба были на грани. Уже ни он, ни она не держали глоки небрежно. Мышцы их ведущих рук напружинились, но пальцы по-прежнему лежали на спусковых скобах. — Ты почти не изменился, Уилл. — Зато ты явно изменилась, — отозвался Робби. Арой Рой Уэст, Где он? В груди тел?» «Не среди них», — она тряхнула головой. «Но все равно труп. Ты его убила. Он сам вляпался. Опасно набивать дом взрывчаткой. Все равно, что жить в кодле гремучих змей. Зачем тебе потребовалось разыскивать Веста? У него было то, что мне нужно. Документ?» — спросил Робби. «А ты откуда знаешь?» На ее лице промелькнула тревога. «Ты его добыла?» «Документ уже был у меня» и я его прочла. Мне нужна была информация, но я ее не получила. Значит, все это было напрасно? Оба поглядели в сторону. Вдали послышалось завывание сирен. Даже у черта на куличках взрывы и оружейная стрельба рано или поздно привлекут внимание полиции. «Я знаю, что тебе поручено», — Рил поглядела на Робби. «И я даю тебе шанс объясниться. Последнее слово перед казнью?» «Это зависит исключительно от объяснения». Сирены приближались. Каждый их переливчатый виск разрывал тишину, как артиллерийский снаряд. «Время у нас на исходе!» — добавил Робби. «Я не изменница!» «Рад слышать это!» «А теперь докажи!» «Доказательств у меня нет!» «Пока!» Их пальцы сместились к спусковым крючкам. Каждый сделал два шага вперед. Одновременно, но не синхронно. Теперь оба находились глубоко в зоне поражения их Глоков. «Тебе нужно что-нибудь посолиднее?» Робин охмурился. «У меня на руках мертвый второй номер и еще один пердун из агентства на столе в морге. При нормальных обстоятельствах этого было бы достаточно, так что я выбит за пределы зоны комфорта, поэтому говори со мной. Сейчас!» Сирена уже завывали чуть ли не у них за спинами. Гелдер и Джейкобс были изменниками, «Как это?» «Они убили кое-кого. Человека, много значившего для меня». «Почему?» — осведомился Робби. «Потому что он собирался раскрыть их заговор. А именно...» Сирены уже буквально оглушали. Казалось, сюда съехались копы со всего Арканзаса. «Сейчас мне некогда объяснять. Я не уверен, что у тебя есть выбор, Джессика». «А какая разница? Тебе дали приказ, Уилл». «Я не всегда выполняю приказы, как и ты». «Ты выполняешь их почти всегда!» «Ты посылала мне СМСки, говорила, что действовала не без причины. Мне только нужно отпереть замок. Так скажи мне, что имела в виду?» «Но гарантий нет, Джессика, никаких, даже если твои объяснения не лишены смысла. Так должно быть!» Они больше не смотрели друг другу в лицо. Их взгляды были устремлены друг другу на руки. Убивают руки со стволами, а глаза — просто отвлекающий фактор. Дураки, переставшие смотреть на пальцы, усваивают этот урок слишком поздно. «Откуда мне знать, что я могу тебе доверять?» — спросила Джессика. «Посылать тебе СМС-ки одно дело. Но меня очень тревожит, что ты сумел найти меня и это место настолько быстро!» Она взглянула на него, осмелившись оторвать взгляд от его вооруженной руки. «Это наводит меня на мысль, что тебе помогли!» Агентство. Так что возвращаемся к тому, откуда мне знать, заслуживаешь ли ты доверия. Наверняка ты этого знать не можешь. Как и я не знаю, могу ли тебе доверять. Сомневаюсь, что так мы до чего-нибудь дойдем, Уилл. Он увидел, как ее вооруженная рука чуточку напряглась. Вовсе не обязательно сводить к этому, Джессика. Ты так думаешь, да? Но, наверное, все просто сведется к этому. Рой Вест был аналитиком, попавшим под раздачу. «Так что же в нем такого важного?» В голосе Роби зазвучали нетерпеливые нотки, потому что сирены завывали уже настолько близко, что он начал бояться необходимости вступать в перестрелку с копами только ради того, чтобы уйти. «И говори побыстрей!» Он был плохим человеком, но хорошим писакой. «Что именно он написал? Что за документ?» «Апокалипсис!» Теперь кроме сирен стал слышен и визг покрышек. «Апокалипсис? Растолкуй! Нет времени, Уилл! Ты просто должен мне поверить!» «Ты просишь многого, слишком многого! Я не просила твоей помощи!» «Тогда зачем эсэмэски?» Рилл хотела что-то сказать, но прикусила язык. «Пожалуй, не хотела, чтобы ты думал, что я перешла на сторону зла!» Она умолкла, но лишь на секунду. «Сожалею, Уилл!» Не успел он ответить, как Рилл выстрелила. Не в Робби, а в одного из недобитых ополченцев, теперь надумавшего стрелять по ним. Тот грохнулся на землю окончательно, с ее пулей в голове. Когда Рил обернулась обратно к Роби, его пистолет был нацелен ей в голову, а обе ладони крепко обхватили рукоятку Глока. Палец завис над спусковым крючком. Теперь у нее не было ни шанса. Ее пистолет бесполезно болтался в опущенной руке. Сирены уже завывали у нее буквально в ушах. — Закрой глаза, Джессика. Предпочитаю оставить их открытыми. — Я сказал, закрой глаза. Второй раз просить не буду. Рил медленно закрыла глаза, мысленно подобравшись перед ударом пули. Роби потребуется лишь один выстрел, в этом она может на него положиться. Смерть будет мгновенной, но она невольно продолжала гадать, что почувствует. Секунды шли, но выстрела все не было. Наконец Рил открыла глаза. Уилл Робби скрылся.